Глава 17. Питейное заведение, куда я направлялся, располагалось у самой набережной. И судя по тому, что об этом доме рассказывал Кривощекин, местным посетителям было нетрудно таскать должников, чтобы топить потом их в реке. Место и в самом деле неуютное, от него так и несет мертвечиной. Такие заведения я знаю, приходилось в силу своей профессии наведываться в такие. Но я старался все же избегать их, предпочитая все же великосветские мероприятия. Меня опустили внутреннеохотно, долго осматривали охранники, уделяя особое внимание карманам. «Поиграть хочу», — ответил я, демонстрируя пачку денег. И только после этого охранник отошел в сторону, разрешая мне пройти». Внутри было мрачно, накурено так, что сизый туман стелился ровным слоем почти до половины комнаты. Несколько столов располагалось по углам заведения. У дальней стены виднелся бар, я направился туда. Сразу окунаться в игру глупо. Сначала нужно оглядеться. Впрочем, Дорошевича я увидел сразу же. Не узнать его было невозможно. Грузный, в синем пиджаке, испачканном в меле, с потертыми локтями. Он сидел за центральным столом и... Остервенело швырял карты на стол. Движения были резкими, крепкими, отчего карты, каждый раз падая, издавали сухой щелчок, словно били кнутом. Дорошевич говорил громко, звонко, его голос гремел над столом сотрясая стаканы и керосиновые лампы. «Чего надо?» — спросил бармен, заставляя меня оглянуться на него. «Водки», — ответил я, быстро бросив взгляд на бар. Выбора там особого не было. Бармен кивнул, словно получил верный ответ, налил рюмку, получил за это серебряный, отошел. «Я взял рюмку, но пить не спешил». Продолжил наблюдение. «За мной тоже наблюдали, я это почувствовал». Сразу же. Оно и понятно, новички тут всегда в особом внимании. Краем глаза я обратил внимание, что обо мне доложили и Дорошевичу. Едва ли он меня знал, но все же как бы невзначай обернулся. «Сережа, водочки нам принеси!» — крикнул он, обращаясь к бармену. Но его въедливый взгляд смотрел при этом все время на меня. Мне стало неприятно, словно слизняк прополз по телу. Дорошевича я интересовал лишь как потенциальный противник, кого можно обобрать как липку. От взгляда не ускользнул и выпуклый мой карман, в котором лежали деньги. Удовлетворенный увиденным, Дорошевич отвернулся и вновь вернулся в игру. А вот теперь можно и сыграть. Выпив водки, я подошел к крайнему столу. «Игра?» — спросил я, оглядывая сидящих. «Те кивнули». «Я сел». «Сейчас нужно держаться хитро. Первый кон сдать, второй тоже, потом выиграть. Дальше смотреть на реакцию. Главное — привлечь внимание к себе, показать, что не такой я хороший игрок». «Уверен, Дорошевичу сейчас докладывают о каждом моем шаге». «Первый кон я уверенно продул». «Второй начал с неправильной ставки, поспешил на раздаче и ожидаемо слил и второй раунд». «На третий вроде бы как собрался. Театрально демонстрируя напряжение и работу ума, я обставил на ставках молодого гусара, следом за ним отправил пьяного коллежского регистратора и старика. Остался в дуэли с каким-то чиновником средней руки, подловил его на блефе и выиграл. Толпа оживилась. «Еще партейку?» — предложил гусар, желая отыграться». «Роман Николаевич, ну что вы, парня, мелочными своими ставками тревожите?» Вдруг раздался раскатистый голос. «Вы разве не видите, что фортуна сейчас на его стороне?» Я обернулся. Дорошевич улыбался. Гусар, к которому он обратился, сразу же сник и замолчал. «Молодой человек, давайте к нам за стол», — предложил Дорошевич. «Я вижу, вы хорошо играете». «Если вы будете не против», — ответил я, пересаживаясь. За столом помимо Дорошевича сидело еще трое. По левую руку от меня лысый старик, похожий на кощея из сказок, по правую — жирный Боров и хмурый солдат. Возле самого Дорошевича крутилась пышногрудая красотка. «Я вас сразу приметил», — произнес Дорошевич. «Едва вы вошли, я сразу понял, что удачливый парень к нам пожаловал». Раздались сдержанные смешки. «Я клейм клеймы», — представился Дорошевич. «Александр Константинович», — ответил я. «Саша, прекрасно». «Давайте с вами сыграем!» Раздали первый кон. Я не сомневался, что выиграю его не потому, что умел играть, а потому, что главный шулер желал, чтобы я выиграл. Известная и старая уловка – поманить вкусом победы и легких денег, вскружить голову, затмить холодный разум. Поэтому я не старался поддаться или, напротив, всех перехитрить. Признаться даже не следил особо за игрой. Сейчас важнее было другое – считывать всех. Уверен, что и Дорошевич сейчас считывал, пытаясь понять, как я реагирую на разные карты, чтобы потом, когда пойдет уже серьезное, понять, что у меня на руках. Кощея и Борова считать было легко. Они живо реагировали на хорошие карты, хмурились на плохие и чесали носы или уши, если блефовали. Солдата прочитать было сложнее, но и у него я выявил две едва заметные реакции на карту. А вот Дорошевич... «Это был крепкий орешек, и когда закончился первый кон и небольшой денежный выигрыш отошел ко мне, я понятия не имел, как он себя ведет на ту или иную карту». «Поздравляю!» — произнес он, вновь улыбнувшись кафельной своей улыбкой. «Сегодня вам явно везет! На таком кураже можно брать быка за рога. Еще партейку!» Я кивнул. Вновь раздали карты. На этот раз Кощей начал давить сразу и продержался почти до самого конца, обойдя Борова, Солдата и Дорошевича. Но под самый конец карта к нему пошла совсем уж дрянная, и он слился. «Я забрал деньги». «Вам однозначно сегодня везет», — улыбнулся Дорошевич. «А что это значит?» — спросил он словно бы у самого себя. «Это значит, что ставки нужно увеличивать, чтобы снять еще больший куш. Верно?» — я говорю. Кощей кивнул. «Ага, а вот и настоящая игра пошла, понял я». «Согласен», — ответил я, изображая счастливую и глупую улыбку, словно бы радуясь и веря тому, что мне сейчас и в самом деле везет. «Давайте увеличим ставки». Глаза Дорошевича вспыхнули. Даже он, профессиональный шулер, не смог сдержать эмоций. «Ну-ну, пусть думает, что рыбка попалась на крючок. На самом деле это он у меня на крючке». «По десять золотых?» «Робко спросил Кощей. «Цену задрали сразу, но я промолчал, сдержался. Хотел уже было согласиться, как опомнился Дорошевич». «Ну что вы, какие 10 золотых, это совсем не серьезно. Какие-то детские ставки, ей-богу, давайте 50. Вот настоящие суммы для настоящих мужчин». «Сдержать эмоции не получилось ни у кого». Присвистнул Боров, округлил глаза солдат, Кощей и вовсе открыл рот от удивления. «Что скажешь, Саша?» — повернулся ко мне Дорошевич. Он пристально смотрел на меня, буквально пронзая взглядом. «Чувствуется профессионал», — подумал я, — «сразу быка за рога берет». Отказывать было нельзя, момент был упущен, но и сумма была достаточно большой. Признаться, это вся сумма, что у меня сейчас имелась. И если я ее проиграю, то Дорошевича мне не взять, денег не вернуть. В общем, паршивая ситуация будет. «Согласен?» — ответил я. «Вот это я понимаю!» — прогрохотал Дорошевич, потирая руки. И кинул крупье. «Раздавай, ущербный, чего стоишь?» Полетели карты, а все присутствовавшие даже перестали играть и собрались вокруг нас. Еще бы, такая сумма кона — 250 золотых. Ни медь, ни серебро, золото. Приличная сумма, чтобы обеспечить себе вполне неплохую жизнь. Я взял карты. Все внутри меня было напряжено и стянуло тугим узлом. Если боров, кощей и солдат мне были не страшны их я успел за предыдущие раунды понять, то вот Дорошевич оставался темной лошадкой, неразгаданной фигурой, которую еще предстояло прочитать в процессе игры. Присутствовавшие притихли. Еще бы, такого зрелища тут давно не видели, хотя страсти тут кипят каждый день. «Мне выпала карта средней руки. Пара валетов, одна дама, десятка и две восьмерки Не сказать, что хорошо, но и не самая мелочь. Самое начало можно покрутиться». Кащею явно попалась шваль. Он выдал себя едва заметным тиком правой брови. Солдат молчал, эмоций не выдавал, а это значило только одно. Сидит уверенно, наверняка король имеется, если не туз. Боров сопел. Сквозь его мясистый красный нос, из которого торчали волоски, с шумом вырывался воздух. Неоднозначная реакция. Или хорошая карта, или просто блефует. «И тут стоит быть внимательным. Актерские способности Борова мне неизвестны. Кто знает, может, он действительно хороший актер». Дорошевич был невозмутим. Я глянул на него и понял, что он считывает меня. Прямо без утайки, нагло. На лице соперника растянулась глумливая ухмылка. «Ничего, еще рано радоваться. Я тебе эту ухмылку в глотку еще запихну». Первый ход начал Кощей. Он скинул восьмерку пики, быстро зыркнул по сторонам. Я отдал десятку. Боров – валета. Солдат – девятку. Дорошевич пожертвовал дамой. Прошли еще круг, такой же средний, как и первый, скидывая всю мелочь. Потом настала пора брать прикуп. Раздающий слуга разложил в ряд четыре карты рубашкой вверх. Можно было рискнуть и взять их, скинув взамен свои карты. А можно было пойти в открытую, показать карты всем и взять из них только две. Свои не скидывая. В первом случае было преимущество, никто не знает твои карты, но и сильный риск, можно было собрать всю мелочь. Второй, менее рискованный, но и твои карты будут известны всем. А просчитать твои ходы таким зубром, которые собрались здесь, легче легкого. Тем не менее, солдат пошел в открытую, а это значило только одно. У него хорошая карта. Скидывать ее он не хочет. Игрок забрал валета и туза и довольный передал возможность другому. Боров взял закрытую, скинув свои карты. Кощей тоже. Остались мы с Дорошевичем. Я пристально смотрел на него, пытаясь понять его эмоции. От этого сейчас многое зависит. Пойдет в открытую значит сидит с хорошими картами, возьмет закрытые, явно не все так хорошо. Но вот только нужно делать скидку на то, кто сейчас со мной играет. Ведь Дорошевич мог и намеренно поступить иначе, чтобы ввести меня в заблуждение. Если я буду думать, что у него хорошая карта, то и рисковать буду меньше. А если напротив решу, что пришла к нему дрянь, то и бдительность усыплю. Вот ведь, черт, непростая дилемма. И тут как никогда не хватает эмоциональной карты. Я должен знать его, чтобы понимать, что у него творится в голове. Но я этого не знаю. Он слишком умело закрывается. Возьму закрытые произнес Дорошевич, пронзая меня взглядом, как бы говоря. «Ну, что на это скажешь?» «По всем правилам мне нужно было брать тоже закрытые, на руках оставались не такие уж и великие карты, да и светить лишний раз масть не стоит. Но Дорошевич ждет от меня такого шага, и поэтому...» «Открываю», — произнес я. И впервые за все игры Дорошевич дал слабину, показал эмоции». В уголке правого глаза едва заметно дернулась жилка. Вот оно. Получилось. Другие игроки тоже удивились. Верно подумали, что игрок я совсем никакой раз решился на такой отчаянный шаг. Кто знает, может так оно и есть. «Как вам будет угодно», — совсем тихо произнес раздающий и открыл две карты. Это были семерка и восьмерка. Мелочь, дрянь, сорняк. Улыбка на лице Дорошевича растянулась еще сильней. Его можно было понять. Раунд шел к кульминации, и с такими картами будет сложно вырваться вперед. Я забрал карты, скинул пару валетов. Еще больше рисковал я, делая это. На руках остались семерка, три восьмерки и дама пиковая дама. Пошли следующий круг. Повезло, ходил первым я, чем и воспользовался, скинув семерку. Остальные тоже не стали выпендриваться и отдали мелочь. Стало понятно, что в закрытых картах тоже ничего выдающегося не получилось взять. И только Кощей внезапно выдал туза. «Собирает комбинацию», — понял я. Так же, как и я. Чертовски опасно собирать комбинацию. Лучше загрузиться хорошей картой и продержать ее как можно дольше. Верный план, но только не для меня. Когда садишься играть с шулерами, надо понимать, что они предугадывают каждый твой шаг. И потому нужно делать так, чтобы обмануть их догадки. Только вот до удачной комбинации мне мешала пиковая дама. Если в последний круг кто-то пойдет чем-то крупнее нее, то я в лип. Чертовский влип. «Пиковая дама — это верный билет в проигрыш. Ее нужно скинуть как можно скорей. К тому же очередь ходить не моя. Мало того, я хожу самый последний, а значит, должен буду выдержать весь круг. Походил Кощей, положил девятку с явным облегчением, потом следом за ним Боров». Он кинул десятку. Напряжение росло. Если следующий кто-то повысит масть, то... Нет, лучше об этом сейчас не думать, потому что любые эмоции легко будет считать. Оставался еще солдат и сам Дорошевич. Солдат отыграл вторую десятку, а Дорошевич медлил. Он вновь читал меня, пытаясь понять, что я хочу скинуть, и с учетом этого подпортить мне карту, не дать покрыть бой. Чтобы не выдать себя, мне понадобилось все мое самообладание. «Ну что же, вскрываемся!» — спросил Дорошевич, оглядывая всех и делая особый акцент на мне. Он был практически уверен, что я проиграл. «Вскрываемся!» — кивнул Боров, шумно сопя. И первый перевернул свои карты. «Два туза и девятка!» — произнес он и назвал свою комбинацию. «Сапожки невесты». Неплохая комбинация вполне, но она не заставила меня напрячься, впрочем, как и Дорошевича. «Дама валета десятка!» — открыл солдат свою комбинацию. «Полуночники». Эта комбинация была сильнее той, которую собрал Боров, и тот грязно выругался. Боров встал, подошел к бару, где заказал сразу бутылку водки и принялся хлебать ее прямо из горла. Мы некоторое время смотрели, как напивается игрок, потом вновь сосредоточились над столом. «Сволочи!» — радостно воскликнул Кощей, выкидывая на стол три семерки. — Позвольте, ведь это же топоры палача, — поправил его Дорошевич. — У нас такая комбинация сволочи называется, — ответил Кощей, явно довольный тем, что пока лидировал среди всех открывшихся. — Пусть будет так, — согласился Дорошевич. Но его эта комбинация явно не тронула. Он улыбался. — Теперь ваша очередь, Саша. Вскрываемся произнес он медовым тоном, и кинул на стол туза, даму и десятку. Все червовых мастей. Неплохо. Очень неплохо. Чертовски неплохо. Одна из самых высоких комбинаций. Зрители облегченно выдохнули, начали переговариваться, говоря, что Дорошевич заберет такой крупный выигрыш. «Царская охота!» «Довольный собой», — произнес Дорошевич. «И только я не спешил делать выводы, сидя недвижимо и терпеливо ожидая, когда первый эффект удивления у присутствующих пройдет, и они затихнут». «А у вас что?» — любезно поинтересовался Дорошевич, чтобы соблюсти порядок игры и засвидетельствовать мой проигрыш. Все взоры теперь были направлены на меня. Многие вспоминали, какая именно комбинация может побить карты Дорошевича. Не каждый мог вспомнить, кроме меня. Я точно знал, какая карта сильней, и не всегда это туз. Один туз ничего сделать не может. Но вот три восьмерки — это уже другое дело. «У меня бесконечность», — ответил я и скинул восьмерки. Легендарная бесконечность, которая бьет абсолютно все комбинации Никто никогда ее не собирает, потому что это слишком рискованно Сидеть весь кон с мелочью, грозя не взять круг Это очень опасно Все смотрели на карты, словно видели их впервые Бесконечность, верно, она бьет и полуночников, и сволочей, и даже царскую охоту «Игра окончена», — произнес вслух я то, что все боялись услышать, хотя для четверых это и так было понятно. В помещении повисла гнетущая тишина. Все взоры были сейчас обращены на Дорошевича. Он множество раз говорил эту фразу другим людям, и исход их был разным. Кто отдавал долг и становился нищим, кого-то убивали, потому что долг он уже не в силах был отдать. Но никто и никогда еще не говорил эту фразу самому Дорошевичу. «Если проигрался, уходи». Вовремя остановись и уходи. Это единственное правило, которое должны выучить все, кто садится за стол. Его знают профессиональные игроки, его знают и шулера. Но ни первые, ни вторые не следуют ему, потому что просто не могут. Игра как наркотик. Она дурманит мозг сладкой иллюзией, что следующий икон вот точно будет твой. И чем больше проигрыш, тем больше желания играть дальше. Это как болото, в которое ты провалился. Сначала по щиколотку, потом по колено, дальше по пояс. И нужно было возвратиться назад, пока не поздно. Но кажется, что вроде бы прошел самую глубину, дальше будет только мельче. Но мельче не становится, и ты тонешь, тонешь, тонешь. Шулера знают цену этой ходьбе по трясине, потому что направляют игроков в нее. Но едва сами ступают на зловонную хлябь, как становятся заложниками собственной уверенности. «Выиграю, обману, достану нужную карту». Вот и сейчас я видел в глазах Дорошевича тот самый дикий блеск самоубийственной надежды, и это было хорошо. Это значит, что разум у него отошел на второй план. «Теперь игроком управляют эмоции». «Игра закончена», — повторил я, но в тоне голоса сделал едва заметные вопросительные нотки, как бы приглашая Дорошевича на обсуждение этого высказывания. «Нет», — прохрипел он, — «не закончена». «Игра не закончена». И с этими словами он вдруг резко нервно встал и достал из-за пояса револьвер. «Игра не закончена. Она только начинается».